Глава 6. Подробнее об обучаемых машинах. Пионер глубокого обучения Ян Лекун получил много наград и почётов, но, пожалуй, главный, пусть и странный, стало существование невероятно популярного и очень смешного пародийного твиттер-аккаунта «Скучающий Ян Ликун» со следующим описанием «Размышления о подъеме глубокого обучения пока Ян в простое». Анонимный автор часто заканчивает свои остроумные шутки для посвященных хэштегам «Почувствуй обучение». Пресса действительно чувствует обучение, воспевая силу глубокого обучения, с акцентом на обучение. Так нам говорят, что теперь мы можем конструировать системы, которые сами учатся выполнению задач, что глубокое обучение позволяет компьютерам в буквальном смысле учиться самостоятельно, и что системы глубокого обучения обучаются подобно человеческому мозгу. В этой главе я подробнее расскажу, как обучаются машины, в частности свёрточные нейронные сети. и чем процесс их обучения отличается от процесса обучения людей. Кроме того, я проанализирую, как различия в механизмах обучения сверточных нейронных сетей и человека влияют на надежность усвоенной информации. Самостоятельное обучение. Метод обучения на данных, используемый глубокими нейронными сетями, оказался в целом успешнее стратегии «самостоятельное обучение», старого доброго искусственного интеллекта, в рамках которой программисты задают машинам чёткие правила разумного поведения. Однако, вопреки некоторым утверждениям прессы, свёрточные нейронные сети учатся не так, как человек. Как мы видели, самые успешные свёрточные нейронные сети применяют метод обучения с учителем. Они постепенно корректируют веса, снова и снова обрабатывая примеры из тренировочного множества. В процессе смены многих эпох, то есть многих походов по тренировочному множеству, учится присваивать каждому входному изображению одно из фиксированного набора возможных выходных категорий. При этом даже маленькие дети усваивают бесконечный набор категорий и могут узнавать объекты из большинства категорий, увидев всего несколько примеров. Поле того, дети учатся не пассивно. Они задают вопросы, пытаются больше разузнать о вещах, которые пробуждают их любопытство, строят абстракции, находят связи между понятиями, но самое главное, они активно исследуют мир. Говорить, что современные успешные свёрточные нейронные сети учатся самостоятельно, не совсем корректно. Как мы увидели в предыдущей главе, чтобы свёрточная нейронная сеть научилась выполнять задачу, Людям необходимо приложить много усилий для сбора, сортировки и разметки данных, а также разработки множества аспектов архитектуры сети. Хотя свёрточные нейронные сети применяют метод обратного распространения ошибки, чтобы узнать свои параметры, то есть веса при работе с тренировочными примерами. Это обучение основано на наборе так называемых гиперпараметров, То есть, всех аспектов сети, которые людям необходимо настроить, чтобы обучение вообще началось. Гиперпараметрам относятся количество слоёв в сети, размер рецептивных полей единиц каждого слоя, степень корректировки каждого веса в ходе обучения, называемая скоростью обучения, и многие другие технические аспекты процесса обучения. Подготовка свёрточной нейронной сети называется настройкой гиперпараметров. На этом этапе задаётся множество значений и принимается множество сложных проектных решений. Затем все заданные настройки сложным образом взаимодействуют друг с другом, оказывая влияние на итоговую работу сети. Более того, настройку, как правило, приходится проводить заново всякий раз, когда принимается решение натренировать сеть на решение новой задачи. Настройка гиперпараметров может показаться рутинной задачей, но хорошая настройка ключ к успеху свёрточных нейронных сетей и других систем машинного обучения. Так как подобные сети имеют многовариантную структуру, обычно невозможно задать все параметры автоматически, даже при использовании автоматизированного поиска. Часто настройка свёрточной нейронной сети требует тайного знания. которые студенты машинного обучения обретают, работая под началом экспертов и ценой больших усилий, получая собственный опыт. Как отметил директор Исследовательской лаборатории Microsoft Эрик Хорвиц, сейчас мы занимаемся не наукой, а своего рода алхимией. Люди, умеющие таким образом заклинать сети, формируют небольшой клуб избранных. Оптимизация таких систем настоящее искусство, говорит один из основателей Google DeepMind, Демис Хасабис. В мире всего несколько сотен людей, которые действительно хорошо справляются с этим. На самом деле, количество специалистов по глубокому обучению стремительно растёт. Многие университеты предлагают тематические курсы, и всё больше компаний запускают для сотрудников собственные учебные программы по глубокому обучению. Членство в клубе глубокого обучения может быть весьма прибыльным. Недавно я посетила конференцию, на которой руководитель подразделения искусственного интеллекта Microsoft рассказывал, как компания привлекает молодых специалистов по глубокому обучению. Если парень знает, как тренировать пятислойную сеть, он может требовать пятизначную зарплату. Если парень знает, как тренировать пятидесятислойную сеть, он может требовать семизначную зарплату. К счастью для парня, который вскоре станет богачом, сеть и пока не умеет учиться самостоятельно. Большие данные. Не секрет, что глубокое обучение требует больших данных, таких больших, как миллион с лишним размеченных тренировочных изображений в ImageNet. Откуда берутся эти данные? Конечно, от вас и, вероятно, всех ваших знакомых. Современные системы компьютерного зрения обязаны своим существованием миллиардам изображений, которые пользователи загружают в интернет и иногда сопровождают подписью, соответствующей их содержимому. Вы хоть раз загружали на свою страницу в Facebook фотографию друга и оставляли к ней комментарии. Facebook благодарит вас. Возможно, этот снимок и сопровождающий его текст использовались для тренировки его системы распознавания лиц. Вы хоть раз загружали фотографию на Flickr? Если да, возможно, она вошла в тренировочное множество ImageNet. Вы хоть раз перечисляли объекты на фотографии, чтобы доказать какому-нибудь сайту, что вы не робот? Возможно, ваши ответы помогли Google разметить это изображение для использования при тренировке своей системы поиска по картинкам. Крупные технологические компании предлагают множество бесплатных сервисов для вашего компьютера и смартфона. Интернет-поиск, видеозвонки, электронную почту, социальные сети, автоматизированных личных помощников, этот список можно продолжать очень долго. Зачем это нужно компаниям? Дело в том, что, как вы, возможно, слышали, их настоящий продукт это пользователи, такие как мы с вами, а их клиенты рекламодатели, которые привлекают наше внимание и собирают информацию о нас, пока мы пользуемся бесплатными сервисами. Но есть и другой ответ. Пользуясь сервисами таких технологических компаний, как Google, Amazon или Facebook, мы непосредственно снабжаем эти компании примерами в форме наших изображений, видео, текста и речи, которые они могут использовать, чтобы лучше обучать свои программы искусственного интеллекта. Усовершенствованные программы привлекают больше пользователей, а следовательно, больше данных, помогая рекламодателям эффективнее таргетировать рекламу. Более того, предоставляемые нами примеры можно использовать для обучения таких сервисов, как компьютерное зрение и обработка естественного языка, которые затем можно предлагать бизнес-клиентам на платной основе. Многое написано об этике крупных компаний, которые используют создаваемые вами данные, например, все изображения, видео и тексты, загружаемые вами на Facebook, чтобы тренировать программы и продавать продукты. Не информируя вас об этом и не предоставляя вам компенсацию. Этот важный вопрос выходит за рамки настоящей аудиокниги. Я же хочу подчеркнуть, что необходимость огромных наборов размеченных тренировочных данных одно из отличий глубокого обучения от человеческого обучения. Практическое применение большого количества систем глубокого обучения приводит к тому, что компаниям требуются всё новые наборы размеченных данных для тренировки глубоких нейронных сетей. Прекрасный пример беспилотные автомобили. Таким автомобилям необходимо развитое компьютерное зрение, чтобы распознавать разметку на дороге, светофоры, знаки "стоп" и так далее, а также чтобы различать и отслеживать Все возможные потенциальные препятствия, включая другие автомобили, пешеходов, велосипедистов, животных, дорожные конусы, перевёрнутые мусорные баки, перекати-поле и многое другое, с чем вы предпочли бы не сталкиваться. Беспилотным автомобилям надо усвоить, как выглядят все эти объекты: на солнце, под дождём, в метель, в тумане, днём и ночью, и понять, какие из них обычно движутся, а какие стоят на месте. Глубокое обучение сделало эту задачу отчасти выполнимой, но для этого ему необходимо огромное количество тренировочных примеров. Компании по производству беспилотных автомобилей извлекают обучающие примеры из бесконечных часов видео, снятых на камеры автомобилей, движущихся в потоке на шоссе и по городским улицам. Это могут быть беспилотные прототипы тестируемые компаниями, или, например, Теслы, владельцы которых при покупке машины обязуются предоставлять данные производителю. Тесловоды не обязаны присваивать метку каждому объекту на видео, сделанных во время движения их автомобилей, но делать это необходимо. В 2017 году газета «Файнаншал Таймс» написала, что большинство компаний, работающих над этой технологией, задействуют сотни и даже тысячи людей – часто в офшорных аутсорсинговых центрах Индии и Китая, чтобы научить роботизированные автомобили распознавать пешеходов, велосипедистов и другие препятствия. Для этого работники вручную размечают тысячи часов видео, часто покадрово. Появляются новые компании, которые предлагают услугу по разметке данных. Так, МэйТи Эй Ай предлагает размеченные данные, необходимые для тренировки моделей компьютерного зрения в вашем компьютере. Я обещает, что работать на вас будут реальные, проверенные и надёжные аннотаторы, которые специализируются на данных для беспилотного вождения. Длинный хвост. Метод обучения с учителем, требующий больших данных и целых армий аннотаторов, хорошо работает, по крайней мере, с некоторыми зрительными способностями, необходимыми беспилотным автомобилям. Многие компании также проверяют возможность использования напоминающих видеоигры программ-тренажёров, чтобы дополнить обучение с учителем. Но что насчёт остальной жизни? Почти каждый, кто работает в сфере искусственного интеллекта, согласен, что обучение с учителем нельзя считать перспективным путём к созданию общего искусственного интеллекта. Знаменитый исследователь искусственного интеллекта Эндрю Ин предупреждает, Сегодня необходимость такого большого объёма данных серьёзно ограничивает глубокое обучение. С ним согласен другой известный исследователь искусственного интеллекта Йошуа Бенжу. У нас нет реальной возможности разметить весь мир и педантично объяснить всё до последней детали компьютеру. Ситуацию осложняет так называемая проблема длинного хвоста огромный диапазон возможных непредвиденных ситуаций. с которыми может столкнуться система искусственного интеллекта. На рисунке 13 в приложении к аудиокниге показана, какова вероятность возникновения различных гипотетических ситуаций, скажем, за один день езды безпилотного автомобиля. Вероятность возникновения типичных ситуаций, в которых автомобиль, например, увидит красный сигнал светофора или знак обязательной остановки, высока. Ситуации со средней вероятностью возникновения Появления на дороге битого стекла или летающего на ветру слофанового пакета возникают не каждый день, в зависимости от того, где ездить, но в них нет ничего необычного. Менее вероятно, что беспилотный автомобиль заедет на затопленную дорогу или не сумеет различить дорожную разметку, заметённую снегом, и ещё менее вероятно, что посреди скоростного шоссе окажется снеговик. Я выдумала эти сценарии и оценила их относительную вероятность. Уверена, вы можете продолжить мой список. Любой отдельный автомобиль, скорее всего, безопасен. В конце концов, в совокупности экспериментальные беспилотные автомобили проехали миллионы километров и стали причиной относительно небольшого количества аварий. Хотя среди них оказалось несколько серьёзных ДТП с человеческими жертвами. Однако, хотя каждая маловероятная ситуация по определению крайне маловероятна, в мире дорожного движения столько возможных сценариев и столько автомобилей, что при широком распространении беспилотников некоторые из них вполне вероятно рано или поздно где-нибудь столкнутся с одним из маловероятных сценариев. Термин длинный хвост пришёл из статистики, где некоторые распределения вероятностей имеют форму, сходную с изображённой на рисунке 13. И длинный список крайне маловероятных, но возможных ситуаций называется хвостом распределения. Ситуации в хвосте иногда называются пограничными случаями. Такой феномен наблюдается в большинстве практических применений искусственного интеллекта. События в реальном мире обычно предсказуемы, но остаётся длинный хвост маловероятных непредвиденных ситуаций. Это становится проблемой только если мы полагаемся исключительно на обучение с учителем при обеспечении нашей системы искусственного интеллекта знаниями о мире. В обучающих данных недостаточно примеров ситуаций из длинного хвоста. Если такие примеры есть вообще, а потому система более склонна к совершению ошибок при столкновении с такими непредвиденными обстоятельствами. Приведу два реальных примера. В марте 2016 года на северо-востоке США прогнозировали сильную метель, и в Twitter появились сообщения, что автопилот автомобилей Tesla, позволяющий ограниченное беспилотное вождение, не отличает дорожную разметку от полосок соли. рассыпаных по шоссе в преддверии снегопада. Рисунок 14 в приложении к аудиокниге. В феврале 2016 года один из прототипов беспилотного автомобиля Google, выполняя правый поворот, отклонился влево, чтобы объехать нишки с песком у правого края калифорнийской дороги, и левым передним крылом задел городской автобус, который двигался по левой полосе. Каждая из транспортных средств ожидала, что другое уступит ему дорогу. Возможно, водитель автобуса ожидал, что за рулём автомобиля сидит человек, который испугается гораздо более крупного автобуса. Компании, развивающие технологии беспилотного вождения, прекрасно осведомлены о проблеме длинного хвоста. Их сотрудники обсуждают возможные хвостовые сценарии и активно разрабатывают дополнительные обучающие примеры, а также особым образом запрограммированные стратегии поведения во всех маловероятных ситуациях, которые приходят им в голову. Тем не менее, невозможно обучить или запрограммировать систему на верное поведение абсолютно в любой возможной ситуации. Обычно для решения этой проблемы с системам искусственного интеллекта предлагают использовать обучение с учителем на небольших объёмах размеченных данных, а всё остальное узнавать, применяя обучение без учителя. Термином обучение без учителя обозначается большая группа методов, которые позволяют системе узнавать категории и действия, не имея размеченных данных. К таким методам относятся кластеризация изображений на основе сходства или обнаружение новой категории по аналогии с известными. Как я расскажу в одной из последующих глав, люди великолепно справляются с выявлением абстрактных сходств и аналогий. Но пока не существует достаточно успешных методов искусственного интеллекта для такого обучения без учителя. Даже Ян Ли Кун признаёт, что обучение без учителя остаётся тёмной материи искусственного интеллекта. Иными словами, для создания общего искусственного интеллекта почти всё обучение должно проходить без учителя. Но пока никто не предложил эффективных алгоритмов для осуществления обучения без учителя. Люди совершают ошибки постоянно, даже и особенно при вождении. И любой из нас мог столкнуться с городским автобусом, объехая мешки с песком. Но люди при этом обладают важнейшей способностью, которой не хватает современным системам искусственного интеллекта. Они умеют пользоваться здравым смыслом. Мы обладаем огромными фоновыми знаниями о мире, физическом и социальном. Мы хорошо представляем, как обычно ведут себя объекты живые и неживые, и активно пользуемся этими знаниями, решая, как действовать в конкретной ситуации. Мы можем понять, почему на дороге рассыпана соль, даже если ни разу в жизни не ездили в снегопад. Мы понимаем, как взаимодействовать с другими людьми, а потому можем пользоваться зрительным контактом, жестами и языком тела, если светофоры перестают работать после отказа электроснабжения. Обычным мы уступаем дорогу большому городскому автобусу, даже если по правилам имеем преимущество. Я использовала примеры из дорожного движения, но мы люди пользуемся здравым смыслом обычно бессознательно на каждом шагу. Многие полагают, что пока системы искусственного интеллекта не обретут здравый смысл, доступный людям, мы не сможем позволить им полную автономность в сложных реальных ситуациях. Чему научилась моя сеть? Несколько лет назад Уилл Ландекер, который тогда был аспирантом в моей исследовательской группе, обучил нейронную сеть классифицировать фотографии по двум категориям: содержит животное и не содержит животное. Сеть обучалась на фотографиях, подобных изображённым на рисунке 15 в приложении к аудиокниге, и очень хорошо справлялась с задачей при классификации тестового набора. На чему она научилась на самом деле? Тщательно изучив её, Вил пришёл к неожиданному выводу. Сеть научилась отправлять изображения с размытым фоном в категорию "содержит животное", даже если животного на изображении не было. Фотографии природы в тренировочном и тестовом множествах подчинялись важному правилу фотографии: объект должен быть в фокусе. Когда объектом фотографии выступает животное, Оно оказывается в фокусе, а фон размывается, как на рисунке 15А. Когда объектом фотографии выступает сам фон, как на рисунке 15Б, не размывается ничего. Когда сеть Вила его сеть не научилась распознавать животных, а использовала более простые ориентиры, такие как размытый фон, который надёжно ассоциировались с животными. Это пример типичного для машинного обучения феномена. Машина обучается тому, что сама наблюдает в данных, а не тому, что вы, человек, можете в них наблюдать. Если в тренировочных данных есть надёжные ассоциации, машина с радостью запомнит их, а не будет обучаться тому, чему вы хотели её обучить, даже если эти ассоциации не играют роли при выполнении поставленной задачи. Если машину тестируют на новых данных с такими же надёжными ассоциациями, кажется, что она научилась справляться с задачей. Однако машина может неожиданно ошибиться, как сеть Vyla ошибалась при классификации изображений животных, где не было размытого фона. Если пользоваться жаргоном машинного обучения, сеть Vyla переобучилась на конкретном тренировочном множестве и, следовательно, не может успешно применять полученные навыки к изображениям, которые отличаются от входивших в тренировочное множество. Последние годы несколько исследовательских групп проверяли, не наблюдалось ли такого переобучения у сверточных нейронных сетей, обученных на ImageNet и других крупных наборах данных. Одна группа показала, что если сверточные нейронные сети обучаются на изображениях, загруженных из интернета, таких как в ImageNet, то плохо справляются со снимками, сделанными роботом, который перемещается по дому с фотоаппаратом. Похоже, случайные изображения предметов в домашней обстановке могут сильно отличаться от фотографий, размещённых в интернете. Другие группы продемонстрировали, что незначительные изменения изображений, например, лёгкое размытие или добавление крапинок, корректировка некоторых цветов или поворот объектов, могут приводить к серьёзным ошибкам свёрточных нейронных сетей, хотя такие изменения никак не влияют на распознавание объектов человеком. Эта неожиданная хрупкость свёрточных нейронных сетей, даже тех, которые, как утверждалось, превосходят людей в распознавании объектов, свидетельствует, что они переобучаются на обучающих данных и усваивают не то, чему мы хотим их научить. Предвзятый искусственный интеллект. Ненадёжность свёрточных нейронных сетей может приводить к неприятным и потенциально опасным ошибкам. В 2015 году репутация Google попала под удар после внедрения функции автоматической разметки фотографий с помощью сверточной нейронной сети в приложении Google Photo. Как видно на рисунке 16, в приложении к аудиокниге, правильно присвоив фотографиям такие общие метки, как самолеты, автомобили и выпускной, нейронная сеть также присвоила селфи двух афроамериканцев метку «Горилла». После множества извинений компания временно решила проблему, убрав метку гориллы из списка возможных категорий. Такие жуткие ошибки классификации поднимаются на смех и ставят компании в ужасно неловкое положение. Но системы компьютерного зрения, основанные на глубоком обучении, часто совершают менее очевидные ошибки из-за расовых и гендерных предрассудков. Так, коммерческие системы распознавания лиц, как правило, точнее распознают лица белых мужчин, чем лица женщин или небелых людей. Программы распознавания лиц, используемые в фотоаппаратах, порой не замечают лица темнокожих и считают лица азиатов моргающими. Рисунок 17. Приложение к аудиокниге Исследовательница из Microsoft Кейт Кроуфорд, выступающая за справедливость и прозрачность искусственного интеллекта, отметила, что в одном широко используемом наборе данных для обучения систем распознавания 77,5% лиц мужские и 83,5% белые. В этом нет ничего удивительного. Потому что вошедшие в него изображения были найдены в интернете, где больше всего портретов известных и влиятельных людей, большинство которых составляют белые мужчины. Конечно, такие смещения в обучающих данных искусственного интеллекта отражают предвзятость, господствующую в нашем обществе. Но распространение реальных систем искусственного интеллекта, обученных на смещённых данных, Может усугубить эту предвзятость и нанести серьёзный ущерб. Так, алгоритмы распознавания лиц всё чаще применяются в качестве надёжного способа устанавливать личность человека при использовании кредитных карт, на предполётных проверках в аэропортах и в системах видеонаблюдения. Возможно, вскоре их также будут использовать для подтверждения личности при голосовании. Даже небольшие различия в точности между распознаванием людей из разных расовых групп могут сильно ударить по гражданским правам и доступу к жизненно необходимому услугам. Чтобы сглаживать подобные смещения в конкретных наборах данных, людям необходимо следить за тем, чтобы фотографии или другие типы данных равномерно представляли, скажем, расовые или гендерные группы. Но это требует внимания и усилий от тех, кто отвечает за подготовку тренировочных данных. Более того, часто бывает очень сложно искоренить незаметные смещения и их последствия. Например, учёные одной исследовательской группы заметили, что их система искусственного интеллекта, тренированная на крупном множестве данных, включающем фотографии людей в различных обстановке, иногда ошибочно принимала мужчину за женщину, если мужчина стоял на кухне. То есть в среде, которая на фотографиях тренировочного множества чаще ассоциировалась с женщинами. Как правило, такие незаметные смещения становятся очевидны постфактум, но их очень сложно предугадать. Проблема смещения в системах искусственного интеллекта в последнее время привлекает большое внимание. Публикуются статьи, проводятся семинары, даже открываются исследовательские институты, посвящённые этой теме. Должны ли наборы данных, используемые для обучения искусственного интеллекта, точно отражать предрассудки нашего общества, как часто происходит сейчас, или же их следует специально корректировать в соответствии с целями общественного реформирования, и кто должен быть вправе определять цели для корректировки данных? Где решение? Помните, как в школе учитель писал красной ручкой: "Где решение? Проверяй ваши домашние задания по математике". Мне всегда было скучно расписывать решения математических задач, но для обучения это, пожалуй, было важнее всего, ведь объясняя, как я получила ответ, я показывала: "Я понимаю, что делаю, применяю необходимые методы и прихожу к ответу в результате верных рассуждений". Кроме того, когда я расписывала решение, мой учитель сразу видел, где я делала ошибки. В более широком смысле мы часто готовы поверить, что люди понимают, что делают, если они могут объяснить, как именно получают ответ или приходят к определённому выводу. Однако глубокие нейронные сети, краеугольный камень современных систем искусственного интеллекта, не всегда справляются с расписыванием решений. Рассмотрим задачу на распознавание кошек и собак, которую я описала в главе 4. Как вы помните, свёрточная нейронная сеть решает, какой объект запечатлён на входном изображении, выполняя последовательность математических операций свёртк на многих слоях. Если сеть достаточно велика, ей могут потребоваться миллиарды арифметических операций. Хотя нет ничего сложного в том, чтобы запрограммировать компьютер на распечатку списка всех операций сложения и умножения, выполненных сетью при классификации конкретного входного изображения, такой список не даст человеку никакого представления о том, как сеть пришла к ответу. Человеку не под силу найти ответы на свои вопросы в списке с миллиардом операций. Даже люди, которые обучают глубокие сети, обычно не могут заглянуть под капот и объяснить, как эти сети принимают решения. Журналист Technology Review, издаваемый в MIT, назвал их непостижимость страшной тайной в сердце искусственного интеллекта. Высказываются опасения, что раз мы не понимаем, как работают системы искусственного интеллекта, то не можем в полной мере доверять им и прогнозировать, в каких обстоятельствах они будут совершать ошибки. Люди тоже не всегда могут объяснить ход своих рассуждений, и обычно невозможно заглянуть человеку в голову. или внутро, которым он что-либо чует, чтобы понять, как именно он пришёл к конкретному решению. Но люди, как правило, считают, что другие люди научились справляться с такими базовыми когнитивными задачами, как распознавание объектов и понимание речи. А часть вы доверяете другим людям, полагая, что они рассуждают так же, как вы сами. Чаще всего вы полагаете, что другие, встречаемые вами люди, имеют примерно такой же жизненный опыт. а потому используют те же самые базовые фоновые знания, убеждения и ценности, к которым вы прибегаете, воспринимая и описывая мир, а также принимая решения. Иными словами, когда речь идёт о других людях, вы обращаетесь к тому, что психологи называют теорией психики, то есть к своему представлению о знаниях и целях другого человека в конкретных ситуациях. Никто из нас не обладает подобной теорией психики для таких систем искусственного интеллекта, как нейронные сети, и потому нам сложнее им доверять. Не стоит удивляться, что сейчас ведутся активные исследования в сфере, которую называют объяснимым искусственным интеллектом, прозрачным искусственным интеллектом или интерпретируемым машинным обучением. Исследователи пытаются добиться, чтобы системы искусственного интеллекта, и особенно глубокие сети, Начали объяснять свои решения понятным людям языком. Сегодня появилось несколько любопытных способов визуализации признаков, которые выявляет конкретная свёрточная нейронная сеть, и в некоторых случаях определения, какие фрагменты входных сигналов в наибольшей степени влияют на выходное решение. Сфера объяснимого искусственного интеллекта быстро прогрессирует. Но система глубокого обучения, способная успешно объяснить свою работу человеческим языком, по-прежнему не создана. Как обмануть глубокие нейронные сети? Есть и другой аспект вопроса о надёжности искусственного интеллекта. Исследователи выяснили, что людям, на удивление, просто обманным путём склонять глубокие нейронные сети к ошибкам. Иными словами, если вы хотите обмануть такую систему, Способов для этого предостаточно, что не может не настораживать. Системы искусственного интеллекта обманывались раньше. Так, с спамерами десятилетиями ведут войну с программами обнаружения нежелательной электронной почты. Но системы глубокого обучения уязвимы для менее очевидных и более опасных атак. Помните AlexNet, о которой я рассказывала в главе 5? Эта свёрточная нейронная сеть победила в конкурсе ImageNet 2012 года и тем самым открыла эру господства сверточных нейронных сетей в современном искусственном интеллекте. Как вы помните, точность AlexNet, топ-5 на ImageNet, составила 85%, что позволило ей разгромить конкурентов и потрясло специалистов по компьютерному зрению. Однако через год после победы AlexNet Кристиан Сегади из Google В соавторстве с несколькими коллегами опубликовал научную статью с аппетикаемым заголовком Любопытные свойства нейронных сетей. Одним из описанных в статье любопытных свойств стало то, что AlexNet легко обмануть. В частности, авторы статьи обнаружили Что можно взять из ImageNet фотографию, которую AlexNet корректно классифицировала с высокой степенью уверенности, например, школьный автобус, и исказить её путём внесения незначительных специфических изменений в пиксели таким образом, чтобы людям искажённая фотография казалась неизменной, а AlexNet с высокой уверенностью классифицировала её в совершенно другую категорию, например, страус. Авторы назвали искажённое изображение контрпримером. На рисунке 18 в приложении к аудиокниге приводятся несколько исходных изображений и их контрпримеров. Не видите между ними разницы? Поздравляю, похожи вы человек. Сегадис с авторами создали компьютерную программу, которая брала из ImageNet любую фотографию, корректно классифицированную AlexNet, и вносила в неё специфические изменения. Создавая новый контрпример, казавшийся неизменным людям, но заставлявший AlexNet с высочайшей уверенностью классифицировать фотографию неверно. Что особенно важно, с агиде соавторами выяснили, что такая чувствительность к контрпримерам свойственна не только сети AlexNet. Они показали, что несколько других свёрточных нейронных сетей с другой архитектурой, другими гиперпараметрами и тренировочными множествами и имеют сходные уязвимости. Назвать это любопытным свойством нейронных сетей всё равно, что назвать пробоину в корпусе роскошного круизного лайнера интересной особенностью корабля. Да, всё это очень любопытно и заслуживает дальнейшего исследования, но если не златать пробоину, корабль падёт ко дну. Вскоре после выхода статьи Сэггди с Эгдис коллегами учёные Университета Вайоминга опубликовали статью С более однозначным названием глубокие нейронные сети легко обмануть. Используя вдохновлённый биологией вычислительный метод, называемый генетическими алгоритмами, учёные из Вайоминга смогли запустить вычислительный эволюционный процесс и получить в результате изображения, которые кажутся людям случайным шумом, но AlexNet классифицирует их по конкретным категориям объектов со степенью уверенности более 99%. На рисунке 19 в приложении к аудиокниге приводятся несколько примеров. Учёные из Вайоминга отметили, что глубокие нейронные сети считают эти объекты почти идеальными примерами распознаваемых изображений, а это поднимает вопросы о быственных способностях глубоких нейронных сетей к генерализации и потенциальной эксплуатации, то есть вредоносном использовании дорогостоящих решений на базе глубоких нейронных сетей. Две эти статьи и последующие связанные открытия не только подняли вопросы, но и посеяли настоящую тревогу среди специалистов по глубокому обучению. Если системы глубокого обучения, которые успешно овладевают компьютерным зрением и выполняют другие задачи, так легко обмануть с помощью манипуляций, не сбивающих с толку людей, разве можно говорить, что эти сети учатся как люди, а их способности сравнимы с человеческими или превосходят их? Очевидно, что восприятие нейронных сетей сильно отличается от человеческого. Если эти сети будут применяться в сфере компьютерного зрения в реальном мире, нам лучше убедиться, что они защищены от хакеров, использующих подобные манипуляции, чтобы их обмануть. Всё это подтолкнуло небольшую группу исследователей заняться состязательным обучением, то есть разработкой стратегий, защищающих системы машинного обучения от потенциальных противников, людей которые могут их атаковать. Разработки в области состязательного обучения часто начинаются с демонстрации возможных способов атаки на существующие системы, и некоторые недавние демонстрации поражают воображение. В сфере компьютерного зрения одна группа разработчиков написала программу, которая проектирует оправы очков с особым узором, заставляющим систему распознавания лиц с уверенностью узнавать на фотографии другого человека. Рисунок 20. приложение к аудиокниге. Другая группа создала небольшие неприметные наклейки, при помещении которых на дорожные знаки системы компьютерного зрения на основе свёрточной нейронной сети, вроде тех, что используются в беспилотных автомобилях, классифицируют знаки неверно. Например, знак обязательной остановки распознаётся как знак ограничения скорости. Третья группа продемонстрировала возможную вредоносную атаку на глубокие нейронные сети для анализа медицинских изображений и показала, что рентгеновские снимки и результаты микроскопии можно без труда исказить незаметным для человека образом и тем самым подтолкнуть сеть изменить свою классификацию, скажем, с 99% уверенности в отсутствии рака на изображение на 99% уверенности в наличии рака. Эта группа отметила, что персонал больницы и другие люди потенциально смогут использовать такие микроподлоги для постановки неверных диагнозов, чтобы заставить страховые компании оплачивать дополнительные и весьма прибыльные диагностические обследования. Вот лишь несколько примеров вредоносных атак, описанных различными исследовательскими группами. Многие потенциальные атаки на удивление надёжны. Они работают в нескольких разных сетях Даже если эти сети обучены на разных наборах данных, при этом сети можно обмануть не только в сфере компьютерного зрения. Исследователи также разрабатывают атаки, обманывающие глубокие нейронные сети, имеющие дело с языком, в том числе с распознаванием речи и анализом текста. Можно ожидать, что при распространении этих систем в реальном мире злонамеренные пользователи обнаружат в них множество других уязвимостей. Сейчас исследователи уделяют огромное внимание изучению потенциальных атак и разработке способов защиты от них. Хотя решения для конкретных типов атак уже найдены, общий механизм защиты пока не создан. Как и в других сферах компьютерной безопасности, прогресс здесь носит эпизодический характер. Стоит выявить и залатать одну брешь в безопасности, так находятся другие, требующие другой защиты. Сейчас модели машинного обучения можно причинить почти любой мыслимый вред, говорит специалист по искусственному интеллекту Ян Гудфеллоу, входящий в команду Google Brain. И защитить её очень-очень сложно. Помимо необходимости защиты сети от атак, существование контрпримеров обостряет вопрос, который я задавала ранее: чему именно обучаются эти сети? В частности, чему они обучаются, чтобы их было так просто обмануть? А может, что важнее, это мы обманываем себя, считая, что сети действительно усваивают концепции, которым мы пытаемся их научить. На мой взгляд, в корне всего этого лежит проблема понимания. Взгляните на рисунок 18, где AlexNet принимает школьный автобус за страуса. Почему такое вряд ли случилось бы с человеком, хотя AlexNet очень хорошо справляется с классификацией изображений ImageNet? Мы, люди, смотрим на объекты и понимаем многие вещи, которые не понимает ни AlexNet, ни любая другая современная система искусственного интеллекта. Мы знаем, как выглядят объекты в трёхмерном мире, и можем представить их форму, посмотрев на двухмерную фотографию. Мы знаем, какую функцию выполняет конкретный объект, каким образом его части задействованы в выполнении этой функции и в каких контекстах он обычно появляется. Глядя на объект, Мы вспоминаем, как смотрели на такие же объекты в других обстоятельствах и из других ракурсов, а также воскрешаем в памяти ней сенсорные модальности. Каков этот объект на ощупь? Какой у него запах? Возможно, какой звук он издаёт при падении и так далее. Все эти фоновые знания питают человеческую способность надёжно распознавать конкретный объект. Даже самые успешные системы компьютерного зрения не обладают таким пониманием и надёжностью, которое оно обеспечивает. Я слышала, как некоторые исследователи искусственного интеллекта утверждают, что люди тоже уязвимы для контрпримеров особого типа оптических иллюзий, как и AlexNet. Считая школьный автобус страусом, люди делают ошибки восприятия. Например, нам кажется, что верхний отрезок на рисунке 21 в приложении к аудиокниге длиннее нижнего, хотя на самом деле их длина одинакова. Однако человеческие ошибки отличаются от ошибок свёрточных нейронных сетей. В процессе эволюции мы научились очень хорошо распознавать объекты в повседневной жизни, поскольку от этого зависит наше выживание. В отличие от современных свёрточных нейронных сетей, люди и животные воспринимают мир, опираясь на свои когнитивные способности, своеобразное контекстно-зависимое понимание, которое я описала выше. Кроме того, свёрточные нейронные сети, применяемые в современных системах компьютерного зрения, как правило, выстроены на прямых связях, в то время как человеческая зрительная система имеет гораздо больше обратных, чем прямых связей. Хотя нейробиологи пока не понимают функцию этих обратных связей, можно предположить, что хотя бы некоторые из них защищают систему от уязвимостей, контрпримером, свойственной свёрточным нейронным сетям. Почему бы не обеспечить свёрточные нейронные сети такими обратными связями? Сейчас в этой области ведутся активные исследования, но пока создание сетей с обратной связью остаётся очень сложной задачей. и не приносят таких успехов, как создание сетей с прямой связью. Исследователь искусственного интеллекта из университета в Ойоминге Джеф Клюн провёл провокационную аналогию, отметив, что по-прежнему очень интересно, что такое глубокое обучение, настоящий разум или умный ганс. Умным гансом звали коня, который жил в начале 20 века в Германии, и по утверждению владельца умел производить арифметические операции и понимал немецкий язык. Конь отвечал на вопросы вроде «Сколько будет 15 разделить на 3?», отстукивая копытом верный ответ. Когда умный Ганс прославился на весь мир, тщательное расследование выявило, что на самом деле конь не понимал вопросов и математических концепций, а стучал копытом в ответ на едва заметные бессознательные подсказки человека, который задавал вопрос. С тех пор умным Гансом называют любого человека или программу, который, казалось бы, понимает, что делает, но на самом деле просто реагирует на нечаянные подсказки учителя. Можно ли сказать, что глубокое обучение демонстрирует истинное понимание? Или же оно, как компьютерный умный Ганс, реагирует на мелкие подсказки в данных? В настоящее время в среде искусственного интеллекта не угасают ожесточённые споры об этом, и ситуация осложняется тем, что исследователи искусственного интеллекта порой расходятся в своих представлениях об истинном понимании. С одной стороны, глубокие нейронные сети, прошедшие обучение с учителем, Очень хорошо, хотя совсем не идеально, справляются со множеством задач в сфере компьютерного зрения, а также в других областях, включая распознавание речи и переводы с языка на язык. Поскольку эти сети обладают впечатляющими способностями, их всё быстрее выводят за пределы исследовательских лабораторий и начинают применять в реальном мире: в интернет-поиске, беспилотных автомобилях, распознавании лиц, виртуальных помощниках и рекомендательных системах. С каждым днём нам всё сложнее представить жизнь без этих инструментов искусственного интеллекта. С другой стороны, некорректно говорить, что глубокие сети учатся самостоятельно или что процесс их обучения подобен человеческому. Признавая успехи этих сетей, не стоит забывать, что они могут приводить нас неожиданным образом из-за переобучения на обучающих данных, эффекта длинного хвоста и уязвимости для взлома. Более того, часто сложно понять по какой причине глубокие нейронные сети принимают решения, а потому нам сложнее прогнозировать и исправлять их ошибки. Исследователи активно работают над тем, чтобы сделать глубокие нейронные сети более надёжными и прозрачными, но остаётся вопрос: приведёт ли свойственный сетям недостаток человеческого понимания мира к тому, что они станут хрупкими, ненадежными и уязвимыми для атак? И каким образом это следует учитывать, принимая решение об использовании систем искусственного интеллекта в реальном мире. В следующей главе мы рассмотрим некоторые серьёзные трудности, возникающие при попытке найти баланс между преимуществами искусственного интеллекта и рисками его ненадёжности и злоупотребления им.